Поворачиваясь, Кэлен заметила, что птичий человек почесывает щеку, чтобы скрыть улыбку. Они протолкались сквозь толпу танцоров и музыкантов, детей и взрослых. Женщины разносили корзины с едой и блюда с лепешками и сталы. Труднее всего приходилось Карри, которая очень нервничала при виде такого количества людей, говорящих на незнакомом языке. Она не брала в руку Эйджел. Но было видно, что сделает это, если кто-нибудь хотя бы случайно наступит ей на ногу. Выйдя к помосту для старейшин и почетных гостей, Ричард и Кэлен застыли. «Зет!» – прошептала Ричард. Это был действительно он, облаченный в роскошный черно-фиолетовый балахон. Его седые волосы были, как обычно, всклокочены. Перед ним толпились девушки с блюдами и корзинами, И Зед придирчиво выбирал себе кушанье. Рядом с ним, скрестив ноги, сидела низенькая женщина в темном платье и плаще. — Зет Ричард вскочил на возвышение. Зет улыбнулся и помахал ему. — А, вот ты где, мой мальчик! — Ты жив? — Я знал, что ты жив! — Ну, конечно! С чего бы не успел он договорить, как Ричард с такой силой сгреб его в охапку, что едва не задушил. Зэд забарабанил кулаками по плечам Ричарда. «Ричард!» – пищал он. «Проклятие, Ричард, ты же меня раздавишь! Отпусти немедленно!» Ричард отпустил его, но лишь для того, чтобы Зеда тут же схватила Кэлен. «Ричард говорил, что ты жив, а я не верила!» Женщина рядом с Зэдом встала. «Рада видеть тебя, Ричард!» Эн, вы тоже живы?» Она улыбнулась. «Ну уж никак не благодаря твоему дурному деду!» Она проницательно посмотрела на Келлен. «А это, я не сомневаюсь, сама мать-исповедница!» Ричард обнял Энн. Зед, глядя на них, жевал кусок рисового пирога. Ричард вытолкнул вперед Кару, но она заговорила раньше, чем он. «Я телохранитель магистра Рала!» Ричард посмотрел ей в глаза. «Это Кара. И она больше, чем телохранитель. Она наш друг. Кара, это мой дедушка Зед и Аннелина Алдурен, Аббатис сестер Света. Бывшая Аббатиса, сказала Эн. Рада познакомиться с другом Ричарда. Ричард снова повернулся к Зеду. Никак не думал, что встречу вас здесь. Вот уж сюрприз так сюрприз. Но откуда ты узнал, что мы сегодня приедем сюда? Прочитал, ответил Зед с набитым ртом. Там было про это написано. Написано? Где? В сокровище Джакопа. Кэлен подалась вперед. Там что, написано на золоте? Зедд помахал куском пирога. Да не, не золото. Сокровище Джакопа. Пророчество. Все те свитки. Мы сожгли их, чтобы они не достались Джегону, но сначала я кое-какие прочел. Я прочел о том, что вы поженитесь, а Эн вычислила день. Я поражаюсь ее знанием в этой области. Ну, это было не самое сложное пророчество, сказала Эн. Там вообще не было сложных пророчеств. Поэтому нельзя было допустить, чтобы они попали Джегану в лапы. Он едва не завладел ими. Так вы пришли сюда, чтобы уничтожить пророчество? Спросил Ричард. Да, Зет с отвращением потряс кистями рук. «Да, но это было ужасно!» «Да, просто ужасно!» подтвердил Энн. Зедд помахал костлявым пальцем перед лицом Ричарда. «Пока ты там резвился в Эдиндриле, мы попали в настоящую переделку!» «Переделку? Какую еще переделку?» «Ужасную переделку!» сказала Энн. «Да!» подтвердил Зедд. «Нас взяли в плен и содержали в ужасных условиях! Это было чудовищно! Просто чудовищно!» Мы едва не простились с жизнью. Кто взял вас в плен? На Антонге. Кэлин кашлянула. На Антонге? А зачем вы им понадобились? Зет поправил Балахон. Они собирались принести нас в жертву, и им это почти удалось. Мы подвергались смертельной опасности. Кэлин скептически фыркнула. На Антонге осмелились исполнять запрещенные обряды? «Это из-за Красной Луны», — предположил Зет. «Они боялись самого худшего и старались лишь защититься». Кэлен вздернула голову. «Как бы там ни было, я нанесу им визит». «Вы оба могли погибнуть», — сказал Ричард. «Чепуха. Волшебник и колдунья поумнее этой бродячей шайки дикарей. Разве не так, Эн? Эн моргнула. «Ну... Эн хочет сказать, что все было немного сложнее». Зэт отвернулся от нее. «Но «Ну, это было просто ужасно, можете мне поверить. А потом нас продали в рабство». Брови Ричарда поползли вверх. «В рабство? Честное слово. К дуакам. Мы должны были на них работать. Но дуаки, по некоторым причинам, касающихся в основном Н, были нами недовольны и решили продать нас людоедам». У Ричарда отвисла челюсть. «Людоедам?» Зэт усмехнулся. «К счастью, людоедами оказались люди Тины. Они предложили нас Чандалину. Он меня, конечно, узнал, так что подыграл мне и выкупил нас у Дуаков». «А почему вы не могли бежать от Дуаков?» – спросила Кэлен. «Ты же волшебник, а Эн колдунья – колдунья». Зедд показал свои голые запястья. «Они надели нам магические браслеты. Мы были беспомощны». Он поглядел вокруг. «Совершенно беспомощны». Это было ужасно. Мы были беспомощными рабами и стенали под ударами бича. «Звучит и впрямь на редкость ужасно», — сказал Ричард. «Но как же вам удалось их снять?» Зед развел руками. «А нам и не удалось». Ричард схватился за голову. «Но их же нет!» Зед поскреб подбородок. «Сейчас нет. Это были магические браслеты. Мне, нам, хватило ума не пытаться использовать магию. Нам было бы только хуже. Оставалось только ждать, пока они не потеряют силу. После того, как мы ушли далеко от племени Дуаков и сожгли свитки, они расплелись и упали. — Так вот, на что вы рассчитывали. — Ну, конечно. Энн кивнула. — Верь создателю и следуй его промыслу. Зед погрозила Ричарду пальцем. — Магия — опасная штука, Ричард. Настанет день, когда ты поймешь, что самое сложное для волшебника знать, когда не использовать магию. Это был один из таких случаев. Мы должны были найти сокровище Джакопа. Поразмыслив, я понял, что, учитывая все неприятности, без волшебства мы вернее добьемся успеха. Он сложил руки на груди. И я оказался прав. Чандалин выступил вперед. Много солдат пришли оттуда, он указал на юго-восток. Они хотели взять те вещи, которые сжег Зед. И пока Зед и Н жгли их, мои люди отгоняли врага. На Западе было большое сражение. Армия Ордена была разбита. Я отправился туда, и человек по имени Райбих сказал, что кто-то, кого зовут Натан, приказал ему начать эту битву. Ричард покачал головой. Все это очень сложно. Зед щелкнул пальцами. Ах, ну в общем, когда-нибудь ты поймешь, Ричард. «Волшебникам быть нелегко. В один прекрасный день ты все же решишь заняться чем-то еще, вместо того, чтобы сидеть со своим даром, пока я рискую жизнью. И тогда ты поймешь. Между прочим, чем ты занимался, пока в мире происходили такие важные события?» «Чем занимался?» Кэлен улыбнулась, положив руку ему на плечо. А Ричард задумался, с чего начать. «Ну, одним словом, теперь я магистр Рал. И дело с концом». Зет хмыкнул и сел. Эн тоже опустилась на прежнее место. Магистрал? А вот как он взял с деревянного подноса жареный перец. Бумажная работа, это ужасно.